не прибегая к силе, подобно Тарквинию. Но одно обстоятельство, которого он меньше всего ожидал, расстроило, как вы сейчас узнаете, его надежды. Я от природы смел с женским полом. Эту привычку, хорошую или дурную, я усвоил в бытность свою у турок. Лукреция была прекрасна, забыв,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 И мешавшись с нестись с великим герцогом, я с грустным видом посоветовал этому государю больше не думать о Лукреции. Я сказал ему, что Маскарини, видимо, проведала обо всём, раз он вздумал наблюдать за женой. Что я не знаю причины, побудившей его заподозрить меня, так как я казалась вёл себя всё время с большой предусмотрительностью. И что быть может, дама сама призналась во всём супругу и по уговору с ним дала себя запятнить, дабы избежать преследований, оскорблявших её добродетель. Герцог сильно огорчился моим донесением. Я был тронут его печалью и не раз раскаивался в своём поступке, но было уже поздно. Признаюсь, впрочем, что я испытывал злорадство, думая о том, как наказал гордячку